Ясмина Сапфир. Хозяйка вредной горы. Пролог. «Значит так, шестой портал я закрываю на проверку безопасности», – деловито распорядился Эльрих, глазом не моргнув. «Пассажиры могут обратиться в информационное бюро и выяснить, каким путем добраться до нужной точки». «Вот это номер! В моей вотчине, в моей каре, в горе-портале!» Она же проход между главными торговыми и транспортными путями Семи Миров. Я тут хозяйка, императрица, президент и парламент в одном лице, а тут этот Айн, видите ли. Закрывает он, предлагает кому-то обратиться, к моим сотрудникам, моего информационного бюро. И меня, главное, даже не спрашивает. Как будто так и надо, так и положено. Командовать там, где ты ни разу никакой не начальник, а так, просто. Пришла спасатель. Я вышла из командного пункта, расположенного на вершине кары, на длинный язык пологого склона. Неспешно начала спускаться на широком каменном потоке. Он бурлил, слегка шипел и нес меня с той скоростью, с которой приказывала. Эльрих наблюдал, глядя снизу вверх и приложив ладонь козырьком к колбу, откинул на спинку длинную русую косу. Знал, зараза, что сейчас будет, но не боялся, вроде даже не волновался». Мужественное, скуластое, грубоватое, но вполне привлекательное лицо, каменно-спокойное, поза победителя. Ноги на ширине могучих плеч, вторая рука настроена для мужчины талии. На зеленой форме на рубашке прямо-таки сверкает, сияет знак отличия, нечто вроде дракона, летящего над планетой. Местное МЧС, красный цвет обозначает начальника. «Назначили же его на мою голову!» как было хорошо с предшественником Айна. Тихий, спокойный, суровый мужчина в возрасте никогда не брал на себя больше, чем дозволено. Всегда приходил, советовался. Просил закрыть то, позволить проверить это, разрешить проход команде особого реагирования туда-то. И на тебе, этот выскочка. Все-то ему не имется. Камни мягко перекатывались под ногами и тихо шелестели, словно повторяя имя Эльрих. Эльрих... Дожили! И эти туда же! Когда мое величественное нисхождение завершилось, каменная река медленно растеклась и ручьяками заструилась во все стороны. Потоки мелких округлых голубых минералов изящно огибали посетителей, пассажиров. Препятствия в виде стульев или информационных столов и рассеивались по каменному полу. Я выждала театральную паузу, глядя на Эльриха уже, к сожалению, снизу вверх. потому что Айн был выше меня головы на три, если не больше. Затем встряхнула с кожаных шорт несуществующую пыль, поправила ворот тонкой розовой блузки с большим вырезом. Туда как раз и направлялся взгляд Айна, что позволяло мне выиграть время. Эльрих не впервые уже попадался на этот трюк, пялился на мое декольте и пропускал массированный психический хук в самое чувствительное место – самолюбие. «Я что-то не поняла!» «Вы не могли бы повторить?» Процедила я, стараясь не повышать тон. Но последние слова все равно прозвучали слишком уж громко. И плюс к тому очень вызывающе. Несколько камушков подскочили и рухнули в ущелье с магмой. Видимо, спасались от моего гнева. Эльрих спасаться не торопился. Он ведь спасатель, у него обратная роль. Что ж, мы еще посмотрим, кому помощь понадобится. Последним спасается тот... У кого не хватило мозгов сбежать раньше? Портал проявил нестабильность, пропустив погодное явление. Начал было Айн. Я в курсе. И что же дальше? Я закрываю портал в связи с возможным сбоем, дабы избежать очередных неприятностей. Простите, я не расслышала. Вы закрываете. Я сделала акцент на местоимении, чтобы Айну стало совсем понятно, раз у него такие проблемы с восприятием. Он все ловил на лету, но сдаваться не собирался. Этот упрямый тип так и нарывался на мой праведный, неукротимый гнев. огнев хозяйки вредной горы, как часто называли Кару, штука опасная и непредсказуемая. И это Эльрих тоже знал на собственном примере. Поэтому его упрямство еще больше выводило меня из равновесия. «Позвольте вам напомнить, Эльрих Дель Хассаль, здесь распоряжаюсь я. Вы лишь приглашенный специалист». Ваша задача – доложить мне обстановку, и далее я буду уже сама решать, что к чему. Ни начальник местной полиции, ни руководитель механического цеха, ни даже парламент семи миров – я и больше никто. Я понимала, что решение Айна разумное, особенно после того, как нескольких туристов смело снежной бурей прямо из зала ожидания. Конечно, катание на санках и ледянках – развлечение неплохое, веселое. Даже где-то задорное. Но обычно оно добровольное, и к нему прилагается как минимум теплая одежда. Однако меня возмутило, что этот «выскочка» снова пытается распоряжаться в моей вотчине. Я ведь не приезжаю в командный пункт МЧС и не отдаю ценные приказы. А вот Элих почему-то уверен, что где бы он ни появился, все обязаны ему подчиняться. И руководство этого «где» можно вообще в расчет не принимать. Это происходило уже не впервые. и, кажется, в прошлый раз я явственно дала понять Айну, кто тут главный и кто принимает решение. А нет, он любитель ходить по граблям. Что ж, повторение – мать учения. Даже не знаю, почему меня так бесил этот белобрысый тип. То ли от того, что когда он смотрел вот так, с полуулыбкой и с вызовом, у меня внутри что-то ёкало. То ли от того, что всякий раз он приближался больше, чем требовалось, Даже пытался приобнять без разрешения. То ли потому, что, невзирая на его бесцеремонность, нахальство и упорство не к месту, он был очень даже мне симпатичен. Наверное, все сразу и вместе. Вспоминалась фраза героини одного известного фильма. «Я люблю его и от этого еще больше ненавижу». До любви тут было, конечно, весьма далеко. Мы едва познакомились с Эдрихом. Но что-то похожее в моих ощущениях рядом с Айном определенно присутствовало. Эдрих молчал, глядя на меня и криво улыбаясь в своей незабываемой манере. Чуть облизал губы и снова прищурился. Сокрушительный ответ главного специалиста по полным песцам, который не лисы, а вполне себе катастрофы мирового масштаба, не последовал. Хм, в прошлый раз он был как-то наглее и даже принципиальней. Заболел, что ли? Может, травмировался? Все-таки работа спасателя опасная. Айн так и не произнес ни слова, только смотрел и почему-то быстро сглатывал. Его жаркое дыхание достигало моего лица, приятно щекотало нос и щеки. Эльрих чуть придвинулся. Еще немного. Еще капельку, и вдруг взял меня за локоть ладонью. Обхватил и слегка притянул, будто проверял, насколько может сократить дистанцию. При этом Айн продолжал тяжело дышать, будто все дольше бежал марафон. Его взгляд скользил по моему лицу, время от времени падая на грудь. А потом произошло уже нечто совсем невероятное. Хорошо, что я крепко стою на ногах, иначе точно упала бы от потрясения. «Простите, я должен был согласовать свое решение с вами. Здесь распоряжаетесь вы, и это никто не станет оспаривать». «Но ведь я прав, Линея, вы сами знаете, что это так!» Он говорил без прежнего запала, тепло и даже почти ласково. Дружелюбие отверзило, что распоряжался в моей вотчине, как у себя в казарме, почему-то совершенно не остудило мой гнев. Наоборот, я только еще сильнее распалилась, примерно как Кара, когда его вулканические жерла подливали холодной воды». она сразу же начинала активней плеваться огнем в назидание и на опережение. «Знаете что? Это уже второй раз, когда вы приходите сюда и начинаете всем командовать. Может, вы способны связаться с Карой? Или управляете ветрами вокруг вершины? Или включаете порталы, чтобы их можно было затем использовать? Или каменные потоки останавливаете? А то и запускаете, так?» «Нет, даже не стану пытаться». «В таком случае, извольте в следующий раз командовать у себя на кухне. Женщине своей приказывайте!» Даже не знаю, зачем это сказала. Только Эльрих ни разу не расстроился. Улыбнулся и произнес практически душевно. «У меня пока нет своей женщины. Ни на кухне, ни в жизни. Потому что единственная женщина, которая произвела на меня впечатление, громкая, энергичная и крайне несговорчивая хозяйка вредной горы». категорически отказалась со мной встретиться. Я огляделась вокруг, понимая, что наш диалог слышат буквально все. Пассажиры из ближайших залов ожидания, которые подтягивались нестройными рядами к эпицентру самого интересного. Служащие кары, охранники. Все, кто находился поблизости злополучного портала. И таких было немало. Тысячи любопытных взглядов сошлись на нашей забавной парочке. И это меня сразу же охладило. В общем, я закрою портал до выяснения ситуации. Возможно, диверсия, хотя, насколько мне известно, таковых не случалось уже много сотен лет. Но и мужчина не бесил меня так сильно почти так же долго. Говорят, редкие события сходятся. Я с вызовом посмотрела на Айна. Он продолжал улыбаться. Мягко так, совершенно дружелюбно. Да, а еще у вас на земле, говорят, от ненависти до любви один шаг. У вас полная версия. От ненависти до любви к летальному оружию один шаг. Какая интересная трактовка. Безлобно улыбнулся Айн снова. Простите, что нарушил субординацию. Обещаю, такого больше не повторится. Все стану сообщать лично вам, и уже вы примете решение. А почему вы лично сюда пожаловали? «Почему бы не выслать подчиненных сообщить мне о ситуации с расследованием о причинах неполадок портала?» «Как сказать? Видимо, я мазохист, и после предыдущей нашей встречи страдаю жесточайшим стокгольским синдромом. Я ведь не путаю названия, верно?» Вокруг нас начались смешки, и я решила, что пора закругляться. Не оставляя за собой последнее слово, призвала каменный поток – и как богиня на морской пене поднялась на нем обратно на смотровую площадку, откуда через невидимую дверь в отвесной горе вернулась в командный пункт, пытаясь охладить уши и лицо. К сожалению, они просто пылали, то ли из-за неловкости ситуации, когда нашу перепалку с Эльрихом видели сотни посетителей Кары, и наверняка во все миры полетят мириады сплетен и кривотолков то ли от близости этого верзилы. Гневные эпитеты в адрес Айна помогали, буквально высвобождали вулкан, который зарождался во мне всякий раз, когда Эльрих начинал распоряжаться там, где командовать не имел ни малейшего права – в каре, где мое слово – закон. В том числе и те забористые реплики, что летели сейчас в адрес Айна.